День камня, глава 59. 5 часов 47 минут. Стартуй. Жалкие 4 часа сна Сообщение от Петра Без объяснений. Приказ Стартуй. Нет необходимости уточнять, что дело срочное. Жило начал привыкать к немногословности патрона. Полчаса спустя он вошел в общий зал бригады, плохо выбритый, взъерошенный, кое-как одетый. Встреченные в коридоре коллеги тоже выглядели помятыми как отпускники после ночного рейва. Зато Велика казался совершенно бодрым. Он встретил подчиненного сияющей улыбкой, которую приберегал для особых случаев. «Прости, что вытащил из постели, дружок, но у нас новости». Жило потер глаза. Петр повернул свой ноутбук экраном к заместителю, но тот не смог разобрать ни слова. «Наша убийца нанесла новый удар», — сообщил майор. «Как минимум попыталась». «Кто?» Коротко спросил Жило. Ян Сигален, главный логист Вогельзук. Снова Вогельзук. Возникла напряженная пауза. Жило молча ждал продолжения. Ян Сигален работает в Бейруте. Он вошел в контакт с девушкой чуточку слишком красивой и чуточку, скажем так, слишком доступной, и у него возникли сомнения. Он назначил ей свидание вместе по собственному выбору и вызвал на подмогу начальника службы безопасности, чтобы захватить девицу. «Лучше бы предупредил нас. Сигалену повезло, он жив, в отличие от Валиани и Куртуа, но преступница в бегах». «Сигален ее опознал? Это Бэмби? Бэмби Маль? Петр позволил себе ироничную ухмылку. Он явно сказал не все и от души забавлялся, играя в кошки-мышки с лейтенантом, чьи шарики-ролики в кои-то веки крутились медленнее его собственных. «Беспокоишься о своей любимой малышке? Потерпи, в Ливане скоро взойдет солнце». Мы разбудим тамошних легавых и все узнаем. По свидетельству логиста, девушка была белокурая, зелеными глазами и матовой кожей, жутко соблазнительная. Парик, линзы, умелый макияж, все сходится. Соответствует образом Бэмби, Фалины. Флёр — это новое имя, которое она выбрала. Удивлен? Да, я тоже могу набрать четыре буквы и выяснить благодаря Википедии, что так звали вонючую подружку оленей Бэмби с Консихо. Впрочем, под описание подходит куча других девушек». Лейтенант никак не мог привести мысли в порядок. Голова гудела, как котел. «Как же я ненавижу утро!» В комнате запахло кофе. Жело видел, как Риан заправлял машину. «Поторопись, старина, если не хочешь иметь дело с моим хладным трупом». Майор наверняка выхлебал уже не один литр. Пребывал в страшном возбуждении и радовался просто по-детски, мешая помощнику размышлять. «Так вот, умник!» «Пока ты с упорством идиота часами пытался нарыть компромат на Вогельзук и Блан Мартена, не отпирайся, я влез в твой компьютер». Старший по званию разрабатывал эту девицу. И не только разглядывал снимки в бикини. «Со вчерашнего дня, из-за показаний Лейли Мааль и припадочного Рубена Либереса с его анонимными свидетелями, у нас проблемка. Как доказать, что позавчера вечером Бэмби Мааль была в Дубае?» Бейрут — это уже теплее, учитывая, что у нас нет новостей о таинственной студентке-певице со вчерашнего утра, когда полиция начала проявлять к ней пристальный интерес. Петру Велико был циничен не меньше и не больше обычного, но лейтенанту почему-то не понравился его тон. Жило не оставлял попыток сосредоточиться, несмотря на слишком громко бурлящую кофемашину и трещащий радиоприемник. Неизвестно, что хуже — песенки или новости. Утром будут готовы анализы ДНК устало произнес Жило, «И мы получим доказательства благодаря крови из дубайского «Ред Корнер». «Очнись, черт тебя подери! У нас подозреваемая в бегах. Преступница, зарезавшая двух отцов семейств и пытавшаяся укакошить третьего. Она наверняка добралась до Берутского аэропорта и села в самолет. Мы шерстим списки пассажиров всех рейсов и возьмем ее, как только приземлится. Не будем ждать у камина результатов из лаборатории». Жило сглотнул горькую слюну. У него появилось тошнотворное чувство, что начинается травля зверя. Петр Велико был человеком действия, когда ход следствия ускорялся, он оказывался в любимой стихии. Не требовалось разбираться в том, как и зачем девушка убивала. Нужно было предотвратить следующую попытку — нейтрализовать преступницу и обо всем забыть. «Я предполагаю», — продолжил майор, немного успокоившись, «что она, возможно, действовала не одна, и вот тут мне понадобятся твои мозги». Жилов встряхнулся, пытаясь собраться с мыслями. «Мы не бездельничали. За вечер нашли трех потенциальных кандидатов на роль двойников Бэмби Мааль», — сообщил майор. Пока я часами бился над неразрешимыми головоломками, патрон действовал. Он в тысячу раз эффективнее, прагматичнее и сообразительнее меня, — уныло думал лейтенант. «Первую зовут Нура Бенхада. Эту красивую метиску мы с тобой видели в Ибисе. Она убирается в отеле и поет, как богиня. Живет в стране легально». «Подозревать ее мы можем из-за потрясающей пластики и того обстоятельства, что мать Бэмби работает в том же отеле». «Ничего нового», — подумал Жило. Вторую обнаружил Тони. Камила Сади живет этажом ниже, прямо под квартирой Лейли Мааль. Она учится на одном факультете и курсе с Бэмби Мааль. Они близко дружили, потом рассорились. Тони считает, что виной всему зависть и ревность. Камила не выдерживает сравнения с Бэмби. «Но ты сам говорил, фотошоп творит чудеса». Не обязательно быть Холли Берри, чтобы заманить пятидесятилетнего женатого мужика в ближайший Ред Корнер. Ложный след, подсказала жило интуиция. Третья заинтересует тебя больше, пообещал велика. В контактах Бенбимааль нашлась некая Шерин Минье. Она на два года старше. Познакомились они на курсах зумбы в Марсельской ассоциации любителей танца и Садора. Две красотки одинаково тоненькие и гибкие, как тропические лианы. Девицы остались близкими подругами, хотя видятся нечасто. Ширин Минье, бортпроводница в Royal Air Maroc. Жило вздрогнул. Бортпроводница. Недостающее звено в его рассуждениях. Девушка, которая может фотографироваться в разных концах планеты. Вот откуда фотографии Бэмби-13 на Фейсбуке. Одной загадкой меньше. И одним вопросом больше. Осадил себя лейтенант. Кто такая Ширин Минье? убийца, присвоившая личность подруги или всего лишь сообщница. Впервые за утро Петр замолчал, утихла и кофеварка. Прозвучала отбивка новостей, и в тот же момент вошел Риан. «Жилой Петр, два кофе, заказ готов!» Лейтенант Флор не откликнулся, завеса исчезла. Все вокруг вдруг расплылось и замедлилось. Петр, встающий, чтобы взять чашку, голос журналиста, вещающего по радио, Риан, изображающий Бористу. «Жилой Петр, два кофе, заказ готов. Он наконец ухватил за хвост воспоминания, за которым охотился три дня. Ни картинка, ни ощущение, фраза. Простая, отфильтрованная, засунутая в дальний угол мозга и ждущая, чтобы ее достали. БМБ Альфа, два кофе, заказ готов. Лейтенант молниеносно соединил фразу с местом, датой и точным временем. Старбакс рядом с Ред Корнером, три дня назад. Через несколько минут после обнаружения тела Франсуа Валиани. Жилло Флор, как было протянул руку и взял горячий кофе. Бемби и Альфа. Два связанных друг с другом имени. Никаких сомнений. Он находился рядом с братом и сестрой Мааль в ста метрах от места преступления. Мысли уподобились взбесившемуся табуну. Как только одна улика обеляла Бемби, немедленно появлялась другая и указывала на нее как пазл, части которого не желают складываться. Именно по этой причине он сконцентрировался не на идентификации девушки, а на ассоциации Вогельзук, незримо присутствовавшей во всех ответвлениях расследования. Когда Жилло вернулся к реальности и решил поделиться с шефом этим странным совпадением, он осознал, что в комнате установилась мертвая тишина. Диктор сообщил результаты футбольного матча и удручающие цифры роста безработицы, а потом рассказал о новой, но уже такой привычной драме в Средиземном море. У островов Чафаринос, суверенные территории Испании, в 3,5 с километрах от побережья Марокко, неподалеку от границы с Алжиром. Лодка в Штормовом море. Испанские пограничники засекли сигнал СОС слишком поздно. Из воды подняли 15 тел, остальные найти не удалось. А теперь переходим к прогнозу погоды.